Здравия желаю, милость Рогеевна, закликотал украинский. На месте рта у него красовался мощный массивный клюв. Слова летели оттуда, как и взру пора. Я же обещал, что подстрахуем. В случае чего, если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет. Хе-хе! Так что не о чем беспокоиться, милочка-ст. Мила с благодарностью посмотрела на полковника. Было так здорово оказаться под надежной защитой. Из трубы вырывался могучий поток теплого воздуха и приятно согревал спину. Никакого смрада она не чувствовала. А еще говорят, что из труб теплой электростанции вся таблица Менделеева вылетает с дымом. В рот, наверное, как всегда эти чертовые экологи, пронеслось у Милы. Мне здесь делать хорошо и даже уютно. Чудовищная высота перестала пугать госпожу Куларчук, и она с интересом огляделась по сторонам, любоваться было чем. Мила оценила колоссальные размеры цех, расположившийся в основании трубы, оттуда доносился монотонный гул, издаваемый какими-то механизмами. Катодтрубный цех, пояснил ей украинский. У них подобным как-то аварию поручили расследовать. ротор турбины лопнул, представляете? А осколки весом в несколько тонн разлетелись на многие километры. Комитет, естественно, объявил о расследовании. Возникло подозрение о террористическом акте. Ну, и как оправдалось зачем-то, спросила мила Сергей Михайлович хотел пожать плечами, но вместо этого хлопнул могучими крыльями. Теперь он напоминал Миле Сергеевне гусара, польской крылатой кавалерии. В юности она ходила в кинотеатр на потоп. Да нет, в общем-то, факты хищения скрылись, и преступные халатности. За Кататубинным цехом выселись Гарамадин и Бирандирин. Над ними клубился пар, подымаясь в бирюзовое небо. Поскольку труба, несмотря на гигантскую величину городин, была значительно выше, Миле удалось разглядеть водяную гладь в разрывах между клубами пара. — Там вода? — горячая вода, — подтвердил ее догадку украинский. — Хочешь хоть самый лютый мороз? — Пойся. Как открытый бассейн с подогревом, вроде того, что работал на стадионе Динамо. Главное, чтобы в насосы не затянуло, а то такое дело ххе-ххе, апфает, ужаснулось мило. Говорят: "Да", произнул украински неохотно. Вообще-то персонал карантинных рыбу разводит. Хрыбу Мила вытрощила глаза. А почему бы и нет? Полковник в возбуждении захлопал кожистыми крыльями. Такие толстолобики водятся, жирные, пальчики оближешь. Он алшно щелкнул клювом. Мила подумала, что при желании полковник в состоянии натворить этим своим клювом дел, перекусить, например, руку. Я вот сейчас слетаю, принесу вам пару рыбин на пробу с икрой. — Вы только сумку мне отдайте. — Сумку? — Ну да, сумку, сумку, будьте добры, с деньгами. Покосившись через плечо, Мила Сергеевна обнаружила сумку, наполненную на подоле деньгами, которую она таки выбила из конвертальщика Паши. — Интересно, это та, которую я в парадном спрятала, или все же кукла, предназначенная Андрею? — подумала она. Ах, деньги. Я и забыла. Протянула мило, как тебе благодарна она была полковнику за чудесное исцеление, а расставаться с сумкой было жаль, особенно И если внутри находились не пачки старых газет, а отпечатанные ФРС доллары, такие хрустящие и желанные. Видите, какая ворсеная, согласился полковник, нервно перебирая кончиками пальцами. Точ-точь как у курицы, только значительно больше и радикально вот чёрного цвета. Да, конечно, согласилась Мила, и только теперь заметила вторую дымовую трубу. Вторая труба класс. Обне зеркальное отображение первой торчало в каких-нибудь двухстах шагах, и аркушку трубы венчала аккуратно сплетённое гнездо. Из гнезда высовывались раздинутые клювы птенцов. Птенцы, и судя по всему, ссорились, вырывая один у другого крупные куски мяса, показавшиеся миля с фрагментами человеческого тела. О, боже, мило прикрыла рот — Не стоит так болезненно реагировать, милочка, а тем более, понимаете, расстраиваться. Он большего и не заслуживал, — отрезал украинский. — Кто? — Как кто? — Паша, дружок ваш, а незаконный обналички, специалист. — Мило. — Свела глаза. — Вы же сами говорили, милочка, будто он мухлевал. — Че, че, такого я ему все равно не желал, — пролепетала она, борясь с подступающей дурнотой. — Такова его судьба, — отрезал полковник. Она ела с махинаторами цаскоца. — Сумку давайте. — А это кто? — спросила мила, разглядев совсем далеко над Вышгородскими лесами. пару угрожающего вида птиц, птицы волокли в когтях, нечто весьма тяжёлое, то ли бычка, то ли крупного человека. Ах это, Сергей Михайлович отмахнулся. Это наши ребята, оперативники, второго поддельника вашего задержали. Этого, как его, Протосова, да чё с ним с дуком тут по головам? Не берите дурного в голову, вы сумочку-то давайте. Спустите бы её, пожалуйста, на землю. Сергей Михайлович, сначала сумка, а потом земля, Мила Сергеевна. И давайте как без торга. Тут вам не базар, таракуша. нерзал профессору его Сергей Михайлович и дал понять собеседнице, что шутки закончились, и её раснащукнул клювом прямо у неё под носом. Цепинея подал, что взглядом похожих на стекляшки глаз полковника, недаром сотрудники силовых структур, так падки на словечки типа «сокол» или «беркут», Мила Сергеевна протянула сумку. Украинский поймал ее с ловкостью совы, хватающую обороченную мышь. В следующую секунду могучие крылья расправились, сделали мах, полковник отделился от трубы. «Да я!» — взвизнула Мила. «Как же я?» «Вы?» Украинский, вероятно, хотел пожать плечами по привычке. При этом его крылья сложились. Чтобы не полететь камнем вниз, ему пришлось сделать несколько яростных взмахов, прежде чем он поймал поток восходящего воздуха и воспарил. «Вы, дорогуша, меня больше не интересуете. Отработанный, так сказать, материал. Кхе-кхе!» — Как же наш договор, Сергей Михайлович? Вы же мне 25% обещали. — Вы что-то путаете? Кхе-кхе! Я с аферистами не договариваюсь. — Хорошо! — в отчаянии она протянула к нему дрожащие руки. — Я поняла, не надо мне никаких процентов, Сергей Михайлович, только не бросайте меня, пожалуйста, я вам еще пригожусь. — Пригадитесь! — закликотал украинский. — Да на кой черт спрашивается, а вы мне сдались! Он накинул прозрительным взглядом ее беззащитное, худенькое тело. Только сейчас мило сообразила, что обнажена. «Ляса у вас! Кут наплакал! Честно вам говорю, яйца снести и того не сможете! Ой, дамочка, балласт!» «Умоляю, не бросайте меня здесь!» Повторяла она снова и снова, теперь сквозь слезы. «Да я и не бросаю!» — сообщил полковник. белое шило сжавился. Правда, Сергей Михайлович, передалёт с рук на руки, милочка, другим нашим сотрудникам. Скоро они за вами прибудут. Недолго теперь. К каким сотрудникам пролепетала Мила? Товарищам Витряку и Филимонову. "Они ваши сотрудники?" взвизгнула она. "Так точно, дамочка, ту кам вниз штатные. Они же бандиты!" закричала она. Ну, знаете, я бы не стал на вашем месте оразвешивать ярлыки, дамочка, осуждающе проговорил украинский. Вину обвиняемого определяет суд, и верно, хундже назначает наказание. Сейчас понимаете, не 37 год, вообще, с железною. Не отдавайте меня им, сам выломила. Я буду хороший. Ничего не подпишешь. «Такой приказ! Я буду жаловаться на вас, Артему Павловичу!» Ну, сама она просилась, закликотал Украинский и толкнул ее правым крылом. Потеряв равновесие, Мила пронзительно визжа полетела в закопченную до черна пропасть дымохода. «Мама! Мамочка!» — коричала Мила, выпученными от ужаса глазами, наблюдая стремительно удаляющийся круг ярко-голубого неба вверху. «Мамочка!»